вызывает серьёзные сомнения в достоверности и обоснованности предъявленного Кацюбинскому обвинения, в основу которого положены показания обвиняемых Голубенко, Логинова, Рапопорта Дарвина, Фалкевича, называвшие Кацюбинского руководителем контрреволюционной организации на Украине. Анализ материалов уголовного дела подтверждает, что эти показания, а также и другие, не имеют фактической основы. Источником осведомления является не конкретное жизненное событие, а показания таких же обвиняемых, что создаёт лишь видимость их доказательственного значения. Например, Марьяновский называет Кацюбинского со слов Ершова. Моторин Броварский со слов Соколова, Савиной и Килерога. Берсен со слов Уфимцева. Зорина со слов Лившица. Юлин со слов Москалёва. Однако показания Ершова, Соколова, Уфимцева, Лившица, Москалёва В Дели Касюбинского отсутствуют прямые показания о принадлежности Касюбинского к антисоветскому центру на Украине, дали только Пятаков, Голубенко, Логинов и Мусульбас. Однако показания этих лиц не внушают доверия и не могут служить доказательством виновности Касюбинского. Во-первых, Показания это такого были получены после признательных показаний самого Качубинского, а также Голубенко и Логинова. Причём в начале Пятаков в заочных ставках категорически отрицал показания Логинова и Голубенко о создании по его указанию Троцкиского центра на Украине с участием Качубинского. Во-вторых, Более 20 человек арестованы вместе с Катюбинском в 1934 году, и 37 человек в 1936 году никаких показаний в отношении Катюбинского не давали. Дело в отношении всех 37 осуждённых прекращено военной коллегией 1 сентября 1956 года за отсутствие состава преступления. Третьих, в показаниях Пятакова, Голубенко, Логинова, Мусульбаса и Кацюбинского имеется существенное противоречие во времени, обстоятельствах проведения Кацюбинским якобы враждебной деятельности. В-четвертых, потому что Мусульбас отказался от своих показаний, и в-пятых, потому что в отношении ряда лиц, которых Голубенко, Логинов, Мусульбас называли участниками контрреволюционной троцкистской организации, дела прекращены и они реабилитированы. Путем манипуляций с признательными показаниями сотрудникам НКВД УССР Удалось изобличить в кавычках Коцюбинского в несуществовавшей контрреволюционной деятельности. 15 октября 1936 года ему был задан вопрос: "Вы отрицаете свою принадлежность к контрреволюционной деятельности на Украине. Сейчас вы изобличены. Намерены ли вы продолжать сопротивтельство?" Ответ Принадлежность мою к контрреволюционной троцкистской террористической организации я признаю. 7 марта 1937 года обвинительное заключение по делу Катюбинского было утверждено тогдашним прокурором Союза СССР Вышинским. В его основу положены исключительно признательные в кавычках показания Юрия Михайловича Вину ему было вменено то, что он являлся участником контрреволюционной организации, осуществившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство товарища Кирова и подготавливавшей впоследствии в 1934-1936 годах террористические акты против руководителей ВКП(б) из советского правительства. Причём такое обвинение не подтверждено никакими доказательствами по делу.